«Ну хорошо, а статья?» Возвращаюсь к столу, думаю, о чем бы написать, и вновь поглядев на вскрытый конверт, прихожу к выводу, что его содержимое меня не удивило. В глубине души после нескольких встреч с Михаилом я ожидал чего-то подобного. Эстер находилась в степи, в маленьком городке Центральной Азии, а точнее в Казахстане. Я больше никуда не тороплюсь. Пересматриваю заново свою историю, которую заставил себя подробно рассказать Марии. Она решила сделать то же самое, и хотя многое в ее рассказе меня удивляет, это дает результаты. Она становится спокойней, уверенней, избавляется от тревоги. Не знаю, почему я так хочу отыскать Эстер, ведь ее любовь уже озарила мою жизнь, научила меня новому. Ну и не хватит ли этого? Но я вспоминаю слова Михаила. История должна быть завершена, и решаю идти дальше. Я знаю, что сумею определить тот миг, когда лед нашего супружества дал трещину, Но мы, оказавшись в холодной воде, делали вид, будто ничего не произошло. Я знаю, что сумею определить этот миг еще до того, как приеду в казахский городок, чтобы замкнуть круг или чтобы сделать его больше. Статья. Неужели Эстер вновь превратилась в Заир и не позволит мне думать ни о чем другом? Да нет. Когда я должен сделать что-то срочное, что-то требующее всплеска творческой энергии, то все происходит именно так, как сейчас. Я взвинчиваю себя чуть ли не до истерики. И в тот самый миг, когда я решаю все бросить, все получается. Я пробовал действовать иначе, что-то готовя загодя, но оказывается, что мое воображение работает исключительно в том случае, если оказывать на него гигантское давление. Я не могу пренебречь банкам услуг. Я обязан отослать в редакцию три страницы о... Нет, только представьте себе. О проблеме взаимоотношений мужчины и женщины. Причем тут я? Однако издатели журнала решили, что человек, написавший время раздирать и время сшивать, просто обязан разбираться в тайнах человеческой души. Я пытаюсь выйти в интернет, однако ничего не получается. После того, как я раздавил модем, что-то непоправимо изменилось. Я уже несколько раз вызывал техников. Но когда они соизволили появиться, то обнаружили в компьютере много загадочного. Они спрашивали, что меня не устраивает в его работе. Не менее получаса проверяли систему, меняли конфигурацию, а потом объявили, что все дело в провайдере. Я дал себя убедить, ведь в конце концов все в полном порядке, и я чувствую себя очень глупо, попросив помощи. Часа через два-три — новый коллапс. Теперь, промучившись несколько месяцев, я признаю, что техника могущественнее и сильнее меня. Она работает, когда хочет, а когда не хочет, то владельцу ее лучше почитать газету, прогуляться, подождать, пока не изменится настроение кабелей и телефонных сетей. И тогда она вновь заработает. Да какой я владелец? Она живет собственной жизнью. Еще две-три попытки выйти в сеть, я понимаю. Подтверждается моим собственным опытом, что странствие благоразумней отложить. Двери интернета, самой крупной в мире библиотеки, пока закрыты для меня. Почитать журналы, поискать в них вдохновение? Я беру один из тех, что доставлен мне сегодня, и натыкаюсь на странное интервью одной дамы, только что выпустившей книгу. О чем бы вы думали? О любви? Никуда не денешься от этой темы. Журналист спрашивает, неужели человек может достичь счастья только в том случае, если он встречает любимое существо? Нет, отвечает дама. Идея, что любовь дарит счастье, возникла относительно недавно, в конце 17 века. С тех пор мы уверовали в то, что любовь должна длиться вечно, а брак – наилучшее место для нее. В древности представления о любви не были столь оптимистичны. «Ромео и Джульетта» — это трагедия, а не история со счастливым концом. В последние десятилетия взгляды на супружество как на путь к самореализации распространились особенно широко, равно как и разочарование и неудовлетворенность. Смелое заявление, однако, ничем не поможет мне сочинить статью. Прежде всего потому, что я совершенно с ним не согласен. Снимаю с полки книгу, не имеющую ничего общего со взаимоотношениями мужчины и женщины. Называется «Магические ритуалы северо Мексики». Если уж моя одержимость не помогает мне написать статью, надо хоть отвлечься, переключиться на что-то другое. Начинаю листать и вдруг к своему удивлению читаю следующее. «В нашей жизни существует фактор, отвечающий за то, что мы перестали двигаться вперед. Это может быть травма, особенно досадная неудача, разочарование в любви или даже победа, значение которой мы не оценили в полной мере». Любое из перечисленного заставляет нас потерять мужество и остановиться в своем поступательном развитии. Колдун, развивая свои оккультные дарования, должен прежде всего избавиться от этой точки примирителя, а чтобы обнаружить ее, должен пересмотреть всю свою жизнь. Примиритель. Это прекрасно вяжется с тем, как я учился стрелять из лука. Это единственный вид спорта, который меня привлекает. Тренер говорил, что каждый выстрел неповторим. И потому не стоит повторять достижения и избегать ошибок. Надо сотни и тысячи раз повторять одно и то же до тех пор, пока мы не отрешимся от задачи попасть в цель и не превратимся в лук, стрелу и цель. В этот миг энергия этого мой наставник в кидо стрельбе из японского лука никогда не произносил слово «Бог» будет направлять наше движение, и мы будем посылать стрелу не когда захотим, а когда оно сочтет, что время для этого пришло. Примиритель начинает проявляться еще одна часть моей личной истории. Как хорошо, если бы Мари была здесь в эту минуту. Я должен говорить о себе, о своем детстве, о том, что рос забиякой и Дручуном и всегда бил всех остальных ребят нашей Атаге, потому что был там самым старшим. Но однажды мне крепко досталось от двоюродного брата, и, решив, что отныне никогда не смогу никого одолеть, я стал избегать любых столкновений, хотя и выглядел трусом в глазах моих возлюбленных и друзей. Примиритель. В течение двух лет я пытался научиться играть на гитаре. Поначалу я делал успехи, но на каком-то этапе словно заколодило, и дальше уже не пошло, ибо я заметил, другие обучаются скорее, и, почувствовав себя бездарью, решил, чтобы не позориться, что меня это больше не интересует. Точно так же обстояло дело с футболом и велосипедом. Я быстро овладевал навыками, необходимыми, чтобы все делать вполне прилично, и с определенного момента уже не мог продвинуться дальше. Почему? потому что в истории, которая была нам поведана, сказано, что в какой-то момент нашей жизни мы достигаем рубежа. Сколько раз я вспоминал, как боролся за то, чтобы стать писателем, и как противилась Эстер тому, чтобы примиритель диктовал мне правила, по которым можно мечтать. Прочтенная мною фраза хорошо сочеталась с идеей о необходимости забыть личную историю и остаться лишь с инстинктом, развитым трагедиями и трудностями, которые мы проживаем. Так поступали мексиканские колдуны. Так молились кочевники в степях Центральной Азии. Примиритель — фактор, отвечающий за то, что мы перестали двигаться вперед. Это согласуется вроде числе и падежей с браками вообще и с моими отношениями со Стер в частности. Да, теперь я мог написать статью, и присел к компьютеру, и через полчаса черновик был готов. И я остался им доволен. Я придал ему форму диалога, который и в самом деле состоялся однажды в номере амстердамской гостиницы, после раздачи автографов, ужина и осмотра туристических достопримечательностей. В моей статье не указаны имена персонажей и то, при каких обстоятельствах они ведут свой диалог. В реальности же Эстер в ночной рубашке смотрит из окна на канал. Она еще не работает военным корреспондентом. У нее еще веселые глаза». Она обожает свою профессию, ездит со мной вместе и жизнь все еще продолжает быть приключением. Я лежу на кровати и по большей части молчу, обдумывая дела на завтра.